Спирия. Лорен Блейкли. Вдвое больше притворства. А книги. Когда оказывается, что парень мне изменяет, я сразу же ухожу от него, забирая с собой самое ценное — свою собаку. Вылетая из дверей, хватаю единственное, чем дорожит мой бывший vip ВИП-билеты на хоккей с возможностью провести вечер в компании главных звезд NHL в Сан-Франциско. Дождаться не могу, чтобы сделать кучу фото с кумирами бывшего. Пусть подавится от зависти. Однако у красавчиков-хоккеистов на уме не только сладкая месть. Не хочется ли мне провести ночь с ними обоими? Вот это я понимаю, ВИП-опыт. Мы проводим вместе незабываемую, ошеломительную ночь. На утро я планирую вернуться домой к подруге, где меня ждут диван и собака. Но, узнав о моем кошмарном бывшем, парни приглашают пожить с ними неделю. О, и одному из них нужно помочь избавиться от репутации ворчуна. А другому? но он хочет, чтобы я пошла с ним на свадьбу в выходные. Похоже, меня ждет вдвое больше притворства.